Пятница, 14 августа 1942 года. Милая кити я тебя покинула на целый месяц, но не каждый день случается что-нибудь новое. 13 июля пришли ванданы. В сущности, было условлено на 14-е. Но так как немцы в эти дни вызывали все больше и больше евреев и вообще было очень неспокойно, они решили лучше прийти на день раньше, чем на день позже. Утром в половине десятого мы еще завтракали. Явился петр вандан Довольно скучный и застенчивый ее нет 16 лет. Он принес за пазухой котенка, которого зовут Муши. Знаю, что мне с ним будет неинтересно. Через полчаса явились в супруге вандан Она, к нашему всеобщему удовольствию, с ночным горшком в шляпной коробке. «Не могу жить без горшка», — объяснила она, и объемистый сосуд тотчас же был водворен под кроватью. Муж не принес горшка, но зато притащил под мышкой складной столик первый день мы уютно сидели все вместе, и через три дня у нас было такое чувство, как будто мы всегда жили одной большой семьей. В ту неделю, когда ванданы после нас оставались среди людей, они, разумеется, многое пережили, и все нам рассказали. Нас особенно интересовало, что стало с нашей квартирой и господином Гоудсмитом. И вандан нам рассказал, в понедельник в 9 часов утра Гоудсмит позвонил мне и попросил прийти он Показал записку, которую вы оставили, насчет кошки и куда ее отдать. Он ужасно боялся обыска, и мы убрали со стола, и вообще все привели в порядок. Вдруг я увидел на настольном календаре у госпожи Франк какую-то запись. Это был адрес в Маастрихте. Я, конечно, сразу понял, что это умышленная неосторожность, но притворился удивленным и испуганным и стал просить господина Гоудсмита сжечь этот несчастный листок. Все время я твердил, что ничего не знал о вашем решении бежать. И вдруг меня как будто осенило. «Господин Гоудсмит», — говорю я ему, — «я вдруг сообразил, что это за адрес. Примерно полгода назад к нам в контору приходил важный немецкий офицер, друг детства господина Франко. Он обещал ему помочь, если тут станет опасно жить. Этот офицер служит в Маастрихте». Наверное, он сдержал слово и переправил Франко в Бельгию, а оттуда к их родным, в Швейцарию. Всем хорошим знакомым Франков, которые будут у вас о них справляться, вы можете спокойно об этом сказать, только, пожалуйста, не упоминайте Маастрихт. Тут я ушел. Теперь большинство знакомых это знает, и мне уже передавали эту версию много раз. Мы были в восторге от этой истории хохотали от души. Чего только люди не вообразят. Так одна семья уверяла, что видела, как мы все рано утром катили на велосипедах. Другая дама утверждала, что сама видела, как нас ночью увозила военная машина. Анна. Пятница, 21 августа 1942 года. Милая кити наше убежище стало настоящим тайником. Господину Крайлеру пришла блестящая мысль закрыть наглухо вход к нам сюда, на заднюю половину дома, потому что сейчас много обысков, ищут велосипеды. Выполнил этот план господин Воссен. Он сделал подвижную книжную полку, которая открывается в одну сторону, как дверь. Конечно, его пришлось посвятить, и теперь он готов помочь нам во всем. Теперь, когда спускаешься вниз, нужно сначала нагнуться, а потом прыгнуть, так как ступенька снята. Через три дня мы все набили страшные шишки на лбу, потому что забывали нагнуться и стукались головой об низкую дверь. Теперь там приколочен валик, набитый стружкой. Не знаю, поможет ли. Читаю я мало, потому что я перезабыла многое, чем у нас учили в школе. Жизнь тут однообразная. Мы с господином ванданом часто ссоримся. Конечно, Марго ему кажется куда милее. Мама обращается со мной как с маленькой, я этого не выношу. Петер тоже не стал приятнее. Он скучный, весь день валяется на кровати. Иногда что-то мастерит, а потом опять спит. Такой тюфяк. Погода теплая, и мы нежимся в шезлонгах на чердаке. Анна.